Глава 43. Лера. «Эй, Яру! Не ожидал тебя тут увидеть! Ты же обычно по вечерам тут бываешь!» При выходе из тира на навстречу шагает незнакомый мужчина. Ярослав пожимает его протянутую ладонь, и они перебрасываются парой фраз. «С девушкой своей познакомишь?» Незнакомец с интересом смотрит на меня. «Он высокий, выше меня, но ниже Ярослава. Крепкий, плечистый». Сразу видно, что много времени проводит в качалке. «Это Лера!» Ярослав кивает в мою сторону. «А это Костя!» «Приятно познакомиться!» Киваю вежливо. «А мне тоже как приятно!» Мужчина вводит бровями вверх-вниз. «Еще не утомил тебя наш хмурый чемпион?» «Совсем нет!» Счастливо улыбаясь продолжать держать Яра за руку. «Сегодня он веселый!» «Улыбка Яроча, как солнце в Мурманске, балует лишь пару дней в году», — хохочет брюнет, толкая Ярослава локтем в бок. «Видимо, сегодня у нас лето», — хитро прищуриваясь, заглядывая в глаза своего телохранителя. «Мне так хочется, чтобы он почаще был таким, как сейчас, весёлым и открытым. Но почему-то, мне кажется, стоит нам вернуться в дом отца, как Яр снова станет прежним». «Лето в Мурманске! Ха!» Мужчина снова смеется. «А она у тебя юморная!» Он снова подмигивает Ярославу, которая слушает нашу беседу загадочной улыбкой. «Слушай, мы тут в пинбол собираемся. Хотите с нами?» «Эм...» Ярослав хмурит брови. «Хотим!» Тут же отвечает за нас двоих. «Детка!» Яр держит меня за руку, сжимая ее чуть крепче. «Там будет куча потных, охваченных азартом мужиков. Уверена, что хочешь?» «Хм...» Делаю вид, что задумалась. «Куча потных мужиков, и я одна?» Отчего-то вспоминаю свою подругу Олесю. Ей бы такое предложение точно понравилось. «Конечно же, я хочу!» «Супер! Тогда пошлите, команда уже почти собрана!» Мужчина кивает в сторону соседнего домика, возле которого толпится человек восемь качков. Смотрю в том направлении и закусываю губы. Мужчины похожи на военных в увольнительной, будто недавно с горячей точки вернулись. Интересно, как они отреагируют, если в их компании появится девчонка? «Можно тебя на пару слов?» – хмыкает Яр, отзывая своего знакомого в сторону. Они отходят на расстояние, и я не слышу их слов. Ярослав что-то объясняет ему, жестикулируя. Потом они оба смотрят на меня. Костик кивает, потом жмут руки. «Ну что, идём?» Яра снова подходит ко мне. «Идём». Киваю, внезапно чувствуя нервозность. «Да уж, может, это было не такой уж хорошей идеей. Конечно, оружие тут не настоящее, но... Как-то не очень хочется упасть в грязь лицом перед друзьями Ярослава». Наверное, меня расстреляют в самом же начале. Подходим ближе к группе мужчин. и Я воровато оглядываю своих будущих противников. Высокие, мощные, явно с боевым опытом. Яр сжимает мою ладонь сильнее. «Значит, в компанию потных мужиков потянуло». Он приподнимает бровь. «Я... Эм...» Облизываю пересохшие губы, понимая, как должно быть неоднозначно звучала моя фраза. «Нет. «Ты не так понял?» «Если что, Снежинка!» Он берет меня за подбородок, приподнимая лицо вверх. «Я не по этой части!» «Не по какой!» Делаю вид, что я девушка приличная и не понимаю его намеков. «Делиться не буду!» Отрезает. Прищуривается, глядя мне прямо в глаза. Его слова отзываются внутри вспышкой жара. «Интересно, к чему было это замечание?» Он реально не будет мной делиться? Но как же моя свадьба? Как же мой жених? Настроение снова понижается. Господи, и зачем я об этом вспомнила? Поднимая глаза на Ярослава, в них легкий туман. Он смотрит на меня пристально, внимательно, следит за реакцией, а потом прижимает к себе и целует волосы. Мы с ним ведь так не поговорили. Мне нужно сказать ему так многое, Наверное, я уже схожу с ума, если думаю, что он захочет забрать меня, забрать с собой, предложит бежать с ним со свадьбы. Нет, это же бред, мы же почти не знакомы, а мой отец совсем не тот человек, у которого можно безнаказанно что-то похитить. Если я сбегу с Ярославом, отец станет нас искать, у него много связей, куча друзей и возможностей. И когда он нас найдёт, что сделает с Ярославом? Он же его просто убьет. «Держи, Снежинка, надевай шлем. И вот этот костюм». Яра протягивает мне защитную форму. «Сегодня мы в команде красных».